57. -я. Точнее, две подсказки Они свисались сосновые ветки неподалеку от ворот на середине колеи, футах в шести над землей. Покачивались на ветерке беззлобные и праздные, вскользь тронутые солнцем. Кукла и человеческий череп. Череп на черном шнурке, продетом в дырочку убережно просверленную в затылочной кости. Кукла на белом. Петля охватывала ее шею. Повешена во всех смыслах слова. Дюймов 18 ростом, грубо вырезанная из деревяшки и покрашенная черным, с попыхах процарапанными ухмылкой и зенками. Единственное одеяние, привязанное к лодыжкам пучки белой шерсти. Кукла изображала Жюли и подразумевала, что Жюли — это зло, что под белой оболочкой безгрешности — В ней таится чернота. Перекрутив шнурок, я опустил череп вертеться в воздухе. В глазницах метались тени, челюсти мрачно скалились по сторонам. Увы, бедный Юрик, Вы потрошенные сестры. Или Фрейзер, золотая ветвь. Вспомнить бы, что там написано о чучелах, которые вешали в запретных кущах. Я осмотрелся откуда-то за мной наблюдают. Но вокруг не шевеление. Сухостой на прямом солнце, кустарник в бездыханной тени. И вот снова жуть, жуть и тайно нахлынули на меня. Ветхий невод действительности. Этот лес, этот свет. Безмерное пространство пролегло меж Родины и мной. Истинное расстояние по карте не измеришь. Ты в лучах солнца, Ты на древесной аллее. Никуда ты не глянешь, все проложено тьмой. Той, что пребывает безымянно. Череп и его женушка подпрыгивали на витряных перекатах. Блюдя их тайный союз, я поспешил прочь. Догадки опутывали меня, будто лилипутские канаты Гулливера. В сердце саднила единая боль, единая горечь, Жюли. И в сердце, и в мире. В школу я брел, как пышущий местью воитель исландских сак. Но при этом лелеял мизерную надежду, что Жюли уже там, ждет меня. Распахнул дверь Настеж. Настеж распахнул дверь своей пустой комнаты. Пойти, что ли, к Димитриадису, вытрясти из него всю правду? Силком повести на очную ставку с естественником? Или лучше сразу отправиться в Афины? —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 настороженно наблюдая за мной. Снова спросил, чего мне надо. Отметив, что поинтересоваться, где Жюли, он не решается, я пропустил вопрос мимо ушей. Мне даже хотелось, чтобы он применил ко мне силу, ибо телесное напряжение требовало какой-то разрядки. Он, однако, не двигался с места, и мне пришлось вымещать злобу на комоде. Там я не отыскал ничего, кроме одежды,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 Похилился у стенки чемодан. Я схватил его, шлепнул на кровать для очистки совести, проверил замки. Против ожидания чемодан не был заперт. Опять шмотки, пара шерстяных джемперов, теплая твидовая юбка. Летом в Греции все это ни к чему. Две сумки на длинной ручке местного производства. Навехонькие, даже ценники не оторваны. Словно куплены кому-то в подарок. На дне несколько книг.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 Письмо переслали в бурани из Серн-Эбес, с ее Дорсетского местожительства, почти месяц тому. И, наконец, антология палатин. Антология греческой эпиграммы, по преданию составленная миллиаграмм. Я раскрыл титульный лист. Джулия Холмс Джертон. На полях мелким почерком Жюли кое-где вписаны переводы стихов на английский. «Что вы ищете?»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 Какая пригожая барышня, — добавила моя собеседница. А в прошлые годы она тут появлялась? Ни разу. Она иностранка, — присовокупила жена Гермеса. Точно, я этого сам не знал. Сказала она, куда уезжает. В Афины. А вернуться не собиралась. Женщина развела руками, не знаю. Потом проговорила Исос, наверное. Дальнейшие мои расспросы не дали вразумительных результатов. Бросалось в глаза, что ни Гермес, ни его супруга сами не желают меня ни о чем спрашивать. Но я уже убедился, что в этой истории они исполняют роль пешек. Даже понимая они, что тут к чему, мне ни за что не скажут». «Эй, еле!» — хохотала. Похоже, именно это греческое слово рассеяло мою решимость обратиться в полицию. Кончи смог увести Джун обманом,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 Вспомнил ту пыточную камеру, куда заглянул в воскресенье по дороге от Гермесового дома. Школа была закрыта, но я обошел ее с тыла и посмотрел в окно. Теперь тут устроили кладовку. Забили ее конторками, классными досками, сломанными партами и подобным хламом. И хлам вытравил всякую память о случившемся в этих стенах. А надо бы оставить все, как было. Кровь, электрический огонь...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 Дурачила меня, чтобы угодить старику, а старика, чтобы угодить мне. А отсюда, в свою очередь, следует, что она была уверена. Я никогда не откажусь от нее окончательно. И мукам нашим настанет таки предел. Как жаль, что в удобный момент я не сказал ей о смерти Алисон. Ведь коли я хоть чем-то дорог Жюли, наши идиотские прятки сразу бы закончились. Но то, что я промолчал тогда...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 Едва он открыл рот, как я вскочил из-за стола. «Сигноми кирье, мамья деспенис».